страх. Я хочу спать. Мне теперь известно, почему ты делаешь то, что делаешь, и я тебя за это ненавижу. И я буду молчать об бытинах, что мне открылись. Какашах 1173. 142 секунды до смерти. Шинский моряк брошены команды предположительно из-за того, что навлек на них невезение. Образец в значительной степени бесполезен. Видишь? Лейтен перевернул кусок панциря, который держал в руках. Если вырезать борозды здесь по краю, то лезвие или в нашем случае стрела отлетит в противоположную сторону от лица. Не хотелось бы испортить твою мордашку. Колодин улыбнулся и забрал кусок доспеха. Лейтен мастерски его обработал, проделал дырочки для кожаных ремней, которыми панцирь крепился к жилету. Ночь в ущелье было холодно и темно. Поскольку небо растворилось в ночи, казалось, что они в пещере. Лишь время от времени наверху вспыхивала какая-нибудь редкая звезда. Как скоро ты их закончишь? спросил старшина Лейтина. Все пять, до утра, видимо. Сложнее всего было понять, как с ним работать. Мостовик постучал по панцирю костяшками пальцев. Удивительная штука, почти такая же крепкая, как сталь, но весит в половину меньше. Тяжело разрезать или разбить. Но если сверлить, то ничего сложного. Хорошо, потому что мне нужно не пять наборов. Мне нужно по одному на каждого. Лейтен скинул бровь. Раз уж они позволят наносить доспехи, добавил Каладин, — то каждый получит по одному, кроме Шэна, разумеется. Матал согласился не посылать Шэна на вылазки. Паршун теперь на Колодина даже не смотрел. Лейтен кивнул. Что ж, хорошо, хотя стоило бы дать мне помощника. Можешь взять одного из раненых. Мы вынесем из ущелья столько панцирей, сколько найдем. Его успех облегчил жизнь четвёртого моста. Колодин попросил, чтобы его людям дали больше времени на поиски панцирей. И ошаль другого выхода у нее не было. Снизила мародерскую квоту. Она уже притворялась довольно изящно, будто доспехи были её идеей. И игнорировала вопрос о том, как такое вообще можно было придумать. Но встречаясь с ней взглядом, Каладин видел тревогу. Что еще учудит этот раб, пока что она не пробовала его устранить. Он заработал для них слишком много похвал от Садиса. Как ученик оружейника мог вообще угодить в мостовики? Спросил Каладин, когда лейтент снова принялся за работу. Он был широкоплечим, крепким, савальным лицом и светлыми волосами. Ремесленниками обычно так не разбрасываются. Лейтенант пожал плечами. Когда ломается пластина в доспехе и светлоглаза получает стрелу в плечо, кому-то нужно отвечать. Сдается мне, у хозяина всегда имеется лишний ученик именно на такой случай. Ну что ж. Его потеря наше везение. Ты сохранишь нам жизнь. Сделай все, что смогу, сэр. Он улыбнулся. Хуже, чем вышло, у тебя все равно не получится. Удивительно, что нагрудник не свалился на полпути. Колодин похлопал мостовика по плечу и оставил наедине с работой, окруженного небольшим кольцом топазовых светосколков. Колодину разрешили их взять, поскольку требовался свет, чтобы изготавливать доспехи. Неподалеку показался Лапен, камень и Дабит с очередным грузом трофеев. Их велосил. Колодин шёл под дно ущелья. Дорогу ему освещала гранатовая сфера в специальном кожаном держателе, прикрепленном к поясу. Ущелье разветвлялись, образуя большой треугольный перекресток. Отличное место для тренировок с копьем. Широкое, достаточно просторное для занятий, но вместе с тем удалённое от любых постоянных мостов, где разведчики могли бы услышать эхо. Обычно в начале давал инструкции, после чего занятия вел Тев. Мостовики работали при свете сфер, маленьких кучек бриллиантовых осколков по углам перекрестка, Но его едва хватало, чтобы что-то видеть вокруг. Никогда не думал, что буду скучать по тем дням в армии Амарама, когда мы упражнялись под палящим солнцем. Промелькнула мысль. Парень подошел к щербатому хоберу и поправил его стойку. Потом показал, как распределять свой вес нанося насяк удары копьем. Мостовики учились быстро, и заложенные основы уже давали о себе знать. Некоторые упражнялись копьем и щитом, заучивали стойки, при которых более легкие копья держали над головой, закрываясь поднятым щитом. Шрам и Мож были лучшими учениками. Вообще-то Мож оказался на удивление хорош. Каладин отошел в сторону, наблюдая за этим мостовиком с ястребиным лицом. Он был сосредоточен. взгляд напряженный, челюсти сжаты. Мож повторял атаку раз за разом и от десятка сфер отбрасывал десять теней. Каладин вспомнил, как сам упражнялся с тем же рвением, как провел целый год после смерти Тиена, каждый день доводя себя до изнеможения. Хотел достичь совершенства. Хотел, чтобы больше никто никогда не умер из-за того, что ему не хватило мастерства. Он и впрямь стал лучшим в своём отделении. Потом лучшим в роте. Некоторые считали его лучшим копейщиком во всей армии Амарама. Что бы с ним произошло, если бы Тара терпеливыми уговорами не убедила его отказаться от столь яростных тренировок? Жёг бы он себя изнутри, как она утверждала. "Мож", позвал Каладин. Мош помедлил и глянул на Каладина, но и стойки не вышел. Парень взмахом руки велел ему подойти, и тот с неохотой приблизился. Алапена оставил им несколько мехов с водой. Подвесил за шнурки к пучку скрипунов. Каладин снял один и бросил мошу. Тот глотнул воды и вытер губы. "Ты становишься хорошим бойцом", сказал Каладин. "Похоже, ты лучший из всех. Спасибо. Я заметил, что ты продолжаешь заниматься, когда Тефт объявляет общий перерыв. Самоотдача хорошая вещь, но не перетрудись. Я хочу, чтобы ты стал одной из приманок". Мош широко улыбнулся. Каждый из мостовиков вызвался добровольцем, стремился стать одним из той четверки, что должна сопровождать Каладина, отвлекая Паршенде. Удивительное дело, несколько месяцев назад Мош вместе с остальными охотно помещал новичков или слабаков в первый ряд моста, поскольку бежавшие там чаще гибли. Теперь все мостовики до единого добровольно желали взять на себе самую опасную обязанность. Садис, ты хоть понимаешь, что потерял, отказавшись от этих людей? подумал Каладин. Если бы ты только уделял чуть меньше внимания тому, как бы их убить. В чем дело? спросил Каладин, кивком указывая на залитую тусклым светом тренировочную площадку. Почему ты так усердно трудишься? Что за цель ты преследуешь? месть. Мрачно ответил мостовик. Каладин с пониманием кивнул. Я и сам кое-кого потерял. Не хватило мастерства с копьем. Я чуть не убил себя тренировками. Кто это был? Мой брат. Мож кивнул. Мостовики относились к загадочному прошлому Каладина с почтением. Я рад, что тренировался, продолжил Каладин. Я рад, что ты такой целеустремленный». Но следует быть осторожнее. если бы я умер от переутомления, никакого толку бы не было. Точно, но между нами есть разница. Колодин скинул бровь. Ты хотел стать лучше, чтобы кого-то спасти. Я же собираюсь кое кого убить. Кого? Мож поколебался, потом покачал головой. Может быть, однажды скажу. Он протянул руку и схватил Каладина за плечо. Я отказался от своих планов, но ты вернул их мне. Я буду охранять тебя ценой моей жизни. Клянусь тебе в этом кровью моих отцов. Каладин встретил его напряжённым взгляд и кивнул. Хорошо. Иди-ка помоги Хоберу и Еку. У них никак не получаются колющие удары. Мош побежал выполнять приказ. Он не назвал Каладина сэром. И, похоже, не испытывал к нему того молчаливого обожания, что остальные. От этого с ним было гораздо удобнее. На протяжении следующего часа Каладин помогал своим ученикам одному за другим. Большинство из них бросались в атаки с яростным пылом. Юноша объяснил важность самообладания и аккуратности, которые выигрывали больше сражений, чем беспорядочное воодушевление. Они внимательно слушали, становясь все более похожими на его старый отряд копейщиков. Это заставило его призадуматься. Каладин вспомнил свои чувства, когда впервые предложил им план побега. Он искал для себя цель, повод для борьбы, какой бы рискованный это ни была. Шанс. Но все изменилось. Теперь у него была команда, которой можно гордиться, друзья, которых полюбил. И впереди даже замаячило некое подобие стабильности. Если они научатся увертываться и смастерят хорошие доспехи, то откажутся в некой степени защищенными. Может, столь же защищенными, как его прежнее отделение копейщиков. Неужели побег все еще оставался лучшим вариантом? Обезпокоенное лицо. Заметил кто-то низким голосом. Каладин повернулся и увидел камня, который подошел и прислонился к стене рядом с ним, скрестив на груди мощные руки. Я говорить это лицо вождя вечно в тревогах. Рогаед приподнял кустистую рыжую бровь. Садес ни за что не позволит нам уйти, особенно теперь, когда мы стали такими заметными. Светлоглазые олетия осуждали тех, кто позволял своим рабам сбежать. Они считали это признаком бессилия. Чтобы сохранить лицо, требовалось обязательно поймать беглецов. Ты это уже говорить Мы сразиться с теми, кого он послать за нами. Потом искать путь в Харбран, где нет рабов. А оттуда на пике, к моему народу, который принять нас как героев. Мы возможно победим первый отряд, если он совершит такую глупость и пошлёт лишь несколько десятков человек. Но потом он пошлёт больше. А как же ранены? Бросим их тут на верную смерть или возьмём с собой тем самым неизбежно замедлевшихся? Камень медленно кивнул. Ты хотел сказать, нам нужен план. Да. Думаю, я именно это хочу сказать. Или так или мы остаемся тут мостовиками. Ха! Камень решил, что это шутка. Даже с новыми доспехами мы скоро погибнуть. Мы же сделали себя мишени. Колодин поколебался. Рогаед прав. Мостовиков станут использовать каждый день. Даже если Колодины удастся снизить дан смерти до двух 3 человек в месяц. Раньше он считал это невозможным, но теперь убедился в обратном. Четвёртый мост в своём нынешнем составе исчезнет за год. Я обсудить с Игзелом, продолжил Камень, потирая бритую часть подбородка. Мы думать должен быть какой-то способ выскочить из этой ловушки и исчезнуть. Ложный след, отвлекающий манёвр, Может убедить Садиса, что мы погибнуть во время вылазки с мостом? И как, по-твоему, это можно сделать? Не знаю, надо подумать. Он кивнул Колодину неспешной походкой направился к Сигзелу. Азирет тренировался с остальными. Каладин попытался поговорить с ним о охойди, но Сигзел без того немногословно даже служить его не захотел. Эй, Каладин!» – позвал Шрам. Он был из тех успешных учеников, которые под руководством Тефта начали тренировочные бои один на один. Сразись с нами. Покажи этим каменноголовым дурным, как все делается по-настоящему. Другие тоже принялись его звать. Колодин отмахнулся и покачал головой. Подбежал Тефт с копьем на плече. Парень, тихонько сказал он. Ну, мою, ты поднимешь их боевой дух, если сам покажешь один-два приема. Я уже все показал. С копьем у которого отбил наконечник, очень медленно с большим количеством болтовни. Сынок, им это надо увидеть. Увидеть тебя. Тефт, мы это уже проходили. Еще бы. Колодин улыбнулся. Тефт всячески старался не выглядеть злым или дрочлевым. Он изображал, будто у них с Колодиным обычная беседа. Ты ведь раньше был сержантом, верно? Да какая разница? Ну давай же, покажи им парочку простых вещей. Нет, отрезал Колдин посерьезнев. Тефт внимательно посмотрел на него. Собираешься отказаться от сражений на поле боя, как наш рогаед?» Дело не в этом. Ну тогда в чём же? Колдин старательно подыскивал нужные слова. Я буду сражаться, когда придет время. Но если я позволю себе опять поддаться соблазну, стану слишком нетерпеливым, захочу пойти в атаку прямо сейчас. Мне будет невыносимо ждать, пока парни не окажутся готовы. Ты автош поверь. Пожилой мостовик что-то высмотрел в его лице. Ты боишься, парень? Что? Нет, я. Я это вижу. Я раньше видел. В прошлый раз, сражаясь из-за кого-то, ты потерпел неудачу, верно? И теперь ты тянешь время, опасаясь снова взять в руки копье. Каладин помедлил. Да, признался он. Но причина была не только в этом. И если он вновь начнет сражаться, ему придется стать тем же, кем был давным-давно, человеком, которого называли благословенным бурей, уверенным и сильным. Каладин сомневался, что это еще возможно. И это его и пугало. Когда он снова возьмет в руки копье, обратного пути не будет. Что ж. Тефт почесал подбородок. Надеюсь, ты будешь готов, когда придет время. потому что этой банде без тебя никак. Колодин кивнул, и Тефт поспешил к остальным, чтобы как-то все объяснить и успокоить.